Мистер Смит пожевал кончей кручки и сунул ее обратно в стакан. «Любопытная статейка получится», — раздумчиво вывел он промежуточный итог беседы. «И что лично вы желали бы иметь наперевес этой вашей пуголки? Нура пожала плечами. «Я уже сказал, что паспорт, и тогда материал не публикуется. Он просто больше не существует, его нет». «И не было никогда. Это, с вашей точки зрения, справедливо?» Мистер Смит встал, давая понять, что беседа подошла к концу. Нора тоже поднялась из кресла, ожидая результата. «Миссис Харпер», — подвел итог хозяин кабинета, и широко улыбнулся, ровно так же, как тогда, когда она входила в этот кабинет. «Полагаю, разговор наш получился плодотворным и не бесполезным. Ваше предложение интересное». Не буду скрывать, и не лишено разумного начала. Позвольте нам его обдумать всесторонний, так сказать, и принять по нему решение. Думаю, мы с вами найдем общий язык, и даже, даже не сомневаюсь, что найдем. Он медленно подошел к двери, провожая Нору. Дайте нам неделю. Думаю, хватит, ты мы позвоним. И, скорее всего, с хорошими новостями договорились. Пять дней, — отзывалась Нора, — жду ровно пять дней. Всего хорошего. «До свидания, миссис Харпер!» Любезно прощался хозяин кабинета и закрыл за посетительницей дверь. Затем молча развернулся лицом ко второму. Тот отнял газету от лица и посмотрел на Смита тоже молча. Так они смотрели глаза в глаза и молчали несколько секунд. Затем второй встал, так же, не говоря ни слова, медленно сложил газету пополам, затем еще раз пополам, я аккуратно разорвал ее на две половины. Обе половины бросил на стол и вышел из кабинета. Смит, все еще пребывая в задумчивости, не спеша подобрал со стола половинки, сложил их в трубку и почесал этой трубкой затылок. После чего? Подошел к своему столу, вдавил кнопку с электронной связи и отдал короткий приказ. Мэк, пусть Брайан зайдет немедленно» и отпустил кнопку на пульте связи. Последующие два дня Нора порхала легкой птахой. Откуда взялись силы, недостаток которых она испытывала все последние годы. Не переставала думать о Джоне, несколько раз они связывались с квартирой в Кривоарбатском, но каждый раз Гвидона не заставали, а Таисия Леонтьевна была не в курсе новостей. Зато кричала в трубку, пытаясь преодолеть плохую слышимость. «Присонька, девочка моя, ты как родишь? Скоро обратно. Мы уж совсем заждались. Гвидон сам не свой переживает, хоть чтобы девочка обязательно получилась. Ты уж постарайся, деточка, не подведи, он уже имя придумал. Только не говорит, боится сглазить». «Сглазить?» — переспросила Прис. «Это что значит?» «Это значит, мы тебя ждем». И ничего не бойся, это глупое слово, оно для тебя совершенно лишнее. И передай, пожалуйста, привет трейшеньке. она такая милая. Я тут недавно по нашему переулку ушла, мимо десятого дома, так Мельников Виктор Константинович интересовался. Как, спрашивал, девушки мои поживают, сестрички неотличимы. Передайте ему, как рожу и приеду обязательно, о нем напишу в обсервер-магазин. Или в мамину газету, по крайней мере. Мама теперь у нас большой босс, и газеты у нее крупные, так что все у нас хорошо, Таисия Леонтьевна. А если Гвидон что-нибудь узнает про папу, пусть обязательно нам позвонит, ладно. Пару раз Триж пыталась дозвониться по номеру мастерской на Октябрьской, так на всякий случай, но там не брали трубку. Идея ж позвонить мире Борис не даже не могла прийти ей в голову, особенно по стоку. Имело место на серпуховке, первое свидание. В общем, ждали звонка из Москвы, понимая, что заминка носит вынужденный характер. Возможно, в связи с отсутствием папы в городе, или Гведона, или Юлика, или что-то подобное. Два дня, проведенные Джоном в Жиже, сняли первое напряжение от того, что так скоротечно произошло с ним буквально в считанные дни. В тот вечер, когда его доставили в деревню, Позднее, посток, они отправили его в своя синицу, Юлик и его тесть крепко подали. Пока пили и закусывали, Шварц его особенно ни о чем не расспрашивал, хотя и был соблазн потерзать вопросами, но понимал, что человеку требуется ощутимый передых, после того, как на него опрокинули нелегкую ношу. Джон пил и быстро хмелел. А Захмелев отрубился там же, в мастерской, где Шварц организовал импровизированный стол у камина. Юлик беспокоить его не стал, притащил перину, подушку перевалил практически бездыханное тело тести на мягкое ложе и укрыл сверху ватным одеялом. На следующий день, снова ближе к вечеру, они повторили попытку противостоять тете Марусьному самогону. И снова Джон этой удивительной мутной влаги воспротивиться не сумел. Проспал до следующего полудня. И лишь на третий день Шварц стал системно приводить Харпера в ближайший вид. Нагрел в баке горячей воды, перелил в ванну, добавил холодный, сказал, мол, вылезайте из старой шкуры, Джон, я вам сейчас все чистое принесу. Затем Юлик поджарил картошку на свином сале с луком. И Харпер, пока не доскреб сковородку дочиста не выпустил из рук. Потом они пили правильный индийский чай. И Юлик рассказывал, опустив некоторые детали о том, как они познакомились с Триж. При помощи старшей сестры. Джон слушал и смеялся. А потом они оделись потеплей и двинули в Москву. Сначала пешком до Боровска, потом на автобусе до Балабанова, а уж затем на электричке до Москвы, до Киевского вокзала. Оттуда, не заезжая и никуда, отправились на центральный телеграф, звонить в Лондон, заказали разговоры и сели ждать, пока соединят. Это был вечер того самого второго дня после разговора со Смитом, когда Нора ежечасно ощущала дополнительную силу в легких пташьих крылах. Домой в тот вечер... Принеслась после того, как накупила всего вкусного, чтобы забить холодильник с тем расчетом, чтобы не бегать потом, когда разродится дочь и станет ни до чего. Или позвонит мистера Смита и резко сменится доминант. И тоже станет не до того. Нужно будет бежать за новым паспортом и незамедлительно тащить документы в советское посольство на визу. А у них, глядишь, там свой Новый год, который взамен нашего Рождества. И закроются, если вовремя не засунула туда бумаги, а чувствовала. Заботы счастливой в охотку, в радость, в удовольствие. В общем, влетела в квартиру, прискучмокнула мокнула, потащила продукты распределять по полкам холодильного шкафа. В этот момент началось. Приз как ненормально, ни с того ни с сего, зарала из гостиной. «Мам! Кажется, я рожаю!» Отшвырнула пакет и понеслась на зачерний зов. Близко корчится, вроде воду уж стали отходить. Сама держит за живот, лицо бледное. Видно, что ужасно боится и не понимает, что нужно делать. Так, спокойно, быстренько, одеваться и в машину я помогу. Ничего, время у нас есть, будь умница, милые, Именно в этот момент цепь замкнулась. Произошло соединение двух нужных контактов, и в квартире Норы Харпер раздался телефонный звонок. Из Москвы.